Глава пятая. За более чем век службы Золотому Трону на мою долю выпало множество впечатлений, без привычки к которым я вполне мог бы бойтесь. Но едва ли не худшие из них – пробираться по сети затенённых тоннелей в поисках врага, который может таиться практически где угодно. Я не знаю, чего так, но покажите мне любого врага Императора, и весьма вероятно, что, найдя ближайшую дыру в земле, я с уверенностью заявлю, что именно там, внизу, они гнездятся и плодятся культы хаоса, раи генокрадов, мутанты, назовите кого угодно. Кажется, они все хотят поскорее угодить в самое темное место, какое только можно найти. А потом, конечно, кому-то приходится отправляться, чтобы выманить их оттуда. Каин в данном случае несколько преувеличивает. Но, конечно же, значительная часть ереси и нечисти естественным образом стремится к подземельям городов и подобным местообитаниям. Но, учитывая враждебную природу многих миров, как имперских, так и принадлежащих к Сеносам, Их население может и не иметь другого выбора, кроме как зарываться в землю ради собственного выживания, что по меньшей мере часть объясняет преобладание лабиринтов с чудовищами в обитаемой части космоса. И гораздо чаще, чем хотелось бы этим кем-то оказываюсь я. Отчасти я полагаю за свои раздутые репутации. Когда впереди опасное задание, кому как не герою Империи с ним возиться. Но все таки я подозреваю, что Кастин сказал Логошу правду. Моё чутьё уроженца Мира Улья позволяет мне лучше всех выполнить эту работу, хотя, можете поверить, она и не вызывает у меня ни капли энтузиазма. В данном случае, пускай ей не особенно стремился обратно в сеть тоннелей, это было все же приятнее иных возможных вариантов. Конечно же, здесь обретался наш таинственный зверь, но я его уже один раз ранил. Я не думал, что после этого он сможет толком драться. Особенно с отрядом солдат, готовых поддержать меня, и незаменимым Юргеном, который сумел снова откуда-то раздобыть мелто ружьё. Так же, как на Горволаске... А у нас тогда оказались веские причины благодарить моего помощника за предусмотрительность. После того инцидента Юрген немного излишне привязался к этому предмету вооружения и брал его всюду, где мы ожидали встретить хотя бы минимальный отпор врага. Но теперь мне предстояло быть еще более благодарным ему за эту маленькую привычку, чем раньше. Честно говоря, если бы я знал, что мы найдем там, внизу... Я бы лучше бросился в атаку на орков, даже на Гарганта, с отломанной ножкой стула, чем ступил бы в эти пещеры. Но я оставался в благостном неведении и чувствовал себя достаточно свободно для того, чтобы пошутить с моим помощником, когда он появился рядом, предваряемый, как всегда, своим традиционным букетом запахов. «Но на этот тарас раз картошку захватил?» — спросил я, повторяя шуточку Эмберли, которую она отпустила, увидев Мэлту Юргена на Гровалаксе. Он дурашливо улыбнулся. «Простите, запамятовал, сэр». «Да ладно, найдем тебе что-нибудь другое для жарки», — ответил я. «Не уверен, что это будет разумно», — произнёс Логаш, спеша следом за нами и поглядывая с некоторым неодобрением на термическое оружие. «Это же просто испарит наше существо». «Да, и вместе с изрядным куском стены позади него», — согласился я. Молота была разработана, чтобы пробивать танковую броню, Так что использовать ее для уничтожения одного единственного существа кому-то может показаться напрасной тратой огневой мощи. Но когда вопрос существования этой твари мог коснуться непосредственно меня, я был не склонен так думать. Особенно когда мы имели дело с чем-то таких размеров, как тот зверь, которого я зацепил лазерным огнем при прошлой встрече. «Но тогда мы можем никогда не узнать, что это было?» — возразил Логаш. Я только пожал плечами. «Это разочарование я переживу», — сказал я. Но потом жалился, увидев, каким несчастным столы его лицо. Но уверен, что до этого не дойдет. Выбранное Юргеном оружие предназначено для наихудших обстоятельств. Понятно! ответил Лога Шкивая и, очевидно, пытаясь вообразить в себе какие-то могут быть обстоятельства. Ну что ж, ему вскоре предстояло это выяснить. Мы на месте! Голос передового солдата прозвучал в моем наушнике металлом: сержант отряда, подтянутая молодая женщина по имени Гриффин приказала остановиться, и Логаш заткнулся, предвкушая увидеть нашу добычу. «Я бы предпочел, чтобы с нами были Лустик и его отряд, так как они уже побывали один раз здесь, внизу. Но Пенлан еще не оправилась от своих ранений, чтобы рисковать на еще каких-либо ледяных склонах, а я не хотел брать себе в помощь недоукомплектованный отряд. Кроме того, будучи ветеранами, они были необходимы на линии фронта, особенно с учетом приближающейся угрозы в виде гарганта». Отряд же Гриффин пока немного участвовал в боях, и сама сержант была назначена не так давно. Это незначительное с виду задание оказалось отменной возможностью ввести ее в курс командования отрядом в не слишком обременительных обстоятельствах, что звучит весьма иронично, учитывая то, как обернулось дело. Ее солдаты выглядели достаточно компетентными, они всего-то за несколько минут подавили в себе желание таращиться на ледные скульптуры и искрящиеся отражения, и впились в рутину охоты за ксеносами, это внушило мне некоторую уверенность. Я посмотрел по ходу туннеля, туда, где лучи наших люминаторов отражались от нагромождения упавших ледяных обломков, отмечавших границу дыры, в которую я сам лишь недавно провалился. Вид был столь же нереально красив, как и прежде. Несмотря на мрачность нашей задачи, я понял, что любую из Сим прежде, чем повернуться и заговорить с Гриффин. «Оно», — сказал я, — «конец карты. Когда мы минуем его, мы попадем на незнакомую территорию». «Есть, yes, сэр». Сержант чётко отслютовала. Любой человек, не такой опытный, как я, в чтении подсознательного языка тела, ни за что не догадался бы о её нервозности. Она принялась отдавать приказы отряду. Вархес, впереди! и карта, прикрывайте его! Хейл Симла, охраняйте тылы! Выдвигаемся, как только скажет комиссар, так что подтянитесь и поживее, все вы!» Несмотря на неопытность, Гриффин превосходно умела мотивировать своих людей. Благодаря ей я чувствовал всё большую уверенность в спутниках, по крайней мере, в значительной их части. «Следы есть?» — с нетерпением спросил Логош. Гриффин посмотрела на него с видом легкого удивления, как будто она на мгновение забыла, что с нами гражданский. Она пожала плечами. «Во же знаток, вы скажете? скажите». Кто угодно на его месте, я думаю, мог бы сообразить, что его просто осаживают. Но Логош, как и большинство тех техножрецов, которых мне довелось встречать, Обладал не большей чуткостью в общении, чем коврик для ванной. Вероятно, это как-то связано со всей их аугметикой. Должно быть сложно взаимодействовать с людьми, когда скорее чувствуешь себя родственником автомата с прохладительными напитками. Вместо того, чтобы стушеваться, как любой нормальный человек на его месте, он охотно кивнул и принялся размахивать своей предсказительной машинкой-ауспектом, точно коодилом. «Вальдоу, здесь есть несколько лебопытных полос», — выдал он. И, скорее всего, это покрытый льдом следы когтей. Но пока что у меня нет достаточно ясной картины, чтобы сделать определенное заключение». Я поймал взгляд сержанта и поднял брови и молчаливо, советуя сдержать раздражение. Гриффин слегка нервно улыбнулась в ответ, вероятно, не зная, как реагировать на комиссара с чувством юмора, и пребывая в благоговейном трепете перед моей репутацией. «Я думаю, если вы готовы, то мы можем продолжить продвижение». Сказал я, уверенный, что они-то уж всяко готовы, и Гриффин энергично отдала соответствующий приказ. В «Вархиэс, вперёд! Добудем себе новый трофей для кают-компании!» Логаш бросил на меня несчастный взгляд, который я проигнорировал, и передовой солдат проворно скользнул в отверстие в полу. «Я внизу!» – доложил он, и его голос в коммуникационном наушнике прозвучал приглушенно. «Никаких следов жизнедеятельности!» Следом и вся остальная часть его огневой команды съехала по верёвке в темноту. Вальхельский 597-й полк делит свои отряды на половинные огневые команды, по 5 солдат в каждой, что является обычной, хотя и неофициальной практикой среди подразделений, опытных в городских боях. Огонь из лиминаторов теперь просачивался сквозь ледяной пол, подобный два заметному отблеску рассвета, что занимался сейчас где-то в километре или около того над нашими головами и колебался будто северное сияние. В действительности, согласно схемам, нижний уровень шахт находился в этом месте примерно в трех километрах под поверхностью. Наша очередь! сказал я с воодушевлением, которое, надеюсь, никто не назвал бы вымученным, и твердо ступил к проему. Стараясь не вспоминать о вчерашнем, я запрыгал по склону. Причем веревка оказалась намного большим подспорьем, чем я думал, и почувствовал хруст ледяных кристаллов на полу, прежде чем успел что-то сообразить. Помещение оставалось таким, как я его помнил. Ничем не примечательная, за исключением зёва того тоннеля, который мы пришли обследовать. Мгновение спустя рядом со мной соскользнул Юрген, тяжёлая мелта, перекинутая за плечи потянула его на сторону, но он вернул себе равновесие и перекинул оружие в надлежащее боевое положение. Группа солдат вокруг нас невольно сделала пару шагов в стороны. Следующим был Логаш, который слишком сильно вцепился в верёвку, поэтому спускался рывками и дикими зигзагами. Гвардейцы обоего пола наблюдали за его продвижением с нескрываемым весельем и ожиданием позорного падения, которое должно было воспоследовать. К счастью логоша он все-таки справился и шумно выдохнул, едва коснувшись пола пещеры. Все в порядке? спросил я, протягивая руку, чтобы помочь ему восстановить равновесие. Он кивнул. Да, все в порядке. Просто я не слишком дружу с высотой, признаюсь честно. Тут он заметил мазок сукровицы там, где я подстрелил нашу цель и устремился к нему, не сказав больше ни слова. Вскоре я услышал, как техножрец в полголоса клянет наши чёртовы ботинки, и они уничтожили любые следы, которые могло оставить неизвестное существо. Я оглянулся, чтобы посмотреть, как продвигаются грифины оставшиеся солдаты, которые все спускались и спускались. Когда я обернулся к нашему маленькому техножрецу, то он гневно припирался с рядовым вархеозом, Я приблизился, чтобы разобраться, снова начиная размышлять о том, что идея взять с собой гражданского приносит больше проблем, чем пользы. «Что происходит?» – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Вархиас крепко схватил молодого техножреца за верхнюю часть руки, очевидно удерживая его на месте. Солдат раздраженно дернул головой в сторону открывающегося тоннеля, в котором исчезло существо. «Он пытался пробраться мимо меня!» – сказал Вархиас. Я посветил иллюминаторам в темноту, и лучше выхватил тысячи переливчатых отражений от неровных стен. Потом я обернулся, чтобы смирить взглядом Логоша. «Кажется, я внятно сказал, что вы должны оставаться поблизости от Юргена», — произнес я. Мой помощник воспринял это, по сути, телохранительское задание так же флегматично, как и всякий другой приказ. Но Логоша, я полагаю, можно было простить за то, что он не испытывал энтузиазма от подобного соседства. Он вырвал свою руку из захвата в архиеза с некоторым раздражением, напомнив мне надувшегося подростка и указал на полтоннеля в свете моего иллюминатора. «Я искал следы», — сказал он, явно сдерживаясь, чтобы не добавить много большего. «А земля здесь слишком утоптана, чтобы что-то можно было найти». «Ладно, хорошо», — сказал я и вновь обернулся к Вархиезу. «Держите его в поле зрения, он не должен отходить более чем на 5 метров». Я снова кинул взгляд на Логоша. «Это вам должно хватить, так ведь?» «Да, да, конечно». Он отошел на пару шагов в тоннель, в пятно света от люминатора, прикрепленного к стволу лазерного ружья Вархиеза, опустился на корточки и вновь замахал своим дурацким успексом. Логош все еще мог слышать, что я говорю, так что я понизил голос, обращаясь к Вархиезу. «Может быть, быстрее пойдет охота с такой-то наживкой?» «Да, стоящая идея!» Согласился он и тоже ухмыльнулся. Лога же нас проигнорировал, полностью погрузившись в свои ритуалы получения данных. Через несколько мгновений он подошел к нам, бормоча под нос и изучая дисплей своей маленькой машинки. Но, потребовала Гриффин. «Вы еще не готовы сказать, что же мы ищем?» «Понимаете, есть некоторые признаки. Если бы мы были в любом другом месте, то я мог бы рискнуть с догадкой. Но среда обитания здесь совсем не подходящая. Просто скажите, что нашли». Аккуратно подстегнул я. Гриффин согласно кивнул и откинула свои темные волосы с глаз, пытаясь рассмотреть руну на экране, но это был все тот же птичий язык техножрецов, и никто из нас не знал даже в какую сторону читать. Логаш пожал плечами. «Определённо, именно оно выкопало эти туннели», — сказал он. «На стенах и потолке, а также на полу — следы когтей». Мгновенное понимание пробежало по лицам солдат. Ледяной проход достаточно высокий, чтобы стоять не пригибаясь даже мне, Рост Каина был по 2 метра, и обычно он был самым высоким человеком в любой отдельно взятой группе. Хотя и был слишком музык для передвижения колонны по двое, но позволял видеть больше, чем спину впереди идущего, и, что важнее, стрелять мимо неё. «Ну что ж, стоя здесь, мы его не найдем, отметил я в основном для того, чтобы привести солдат в готовность. «И нам еще нужно составить карту туннелей». Итак, мы отправились в темноту, и наши нервы, мои-то уж точно, — более туго натянуто от страшных предчувствий.